Глава 5 Козырная карта? Зачем? Или же все куда глубже, чем кажется на первый взгляд? В этот раз сила толчка была значительно больше, чем в прошлый. Примерно раза в два, то и сильнее. Хиро не стал затягивать и вместе с остальными сразу же переместился в рубку управления. В отличие от прошлой неожиданной атаки, весь персонал не был напуган, а полностью собран и старательно выполнял свои обязанности. То прошлое нападение надолго отписалось в их памяти, а также дало необходимый опыт. «Докладывай», – без лишних слов сразу же спросил командир. «В этот раз было выпущено сразу три снаряда, поэтому мощность толчка ощутимо возросла». Тем не менее, наши щиты справились со своей задачей и потеря их эффективно снизилась всего на 2%. Светлана тоже не стала затягивать и сразу же начала давать голую информацию. Выстрелы были произведены издалека, как и в прошлый раз, но в этот раз нам удалось обнаружить противника. Он прячется в тылу и сразу после нанесения залпа пропал со всех радаров. «Мы смогли его обнаружить только во время залпов, и то на несколько мгновений». использует маскировку?» – нахмурился тэд глядя на размытую картинку на экране голографа. «Наш враг обладает довольно высокотехнологичным оборудованием. Отрицать это бессмысленно. Скрыть корабль такого размера, как флагман, да еще и атаковать с такого расстояния». Судя по полученному изображению, пусть и размытому, этот корабль не принадлежит никому из тех, кого мы рассматривали в числе возможных кандидатов нападения. Размеры корабля действительно впечатляли. Он примерно раза в полтора больше стандартных флагманов и по своим габаритам может посоревноваться разве что со станцией но больше взгляд цеплялся за его не совсем стандартную форму он больше напоминал собой куб и иных сравнений с тоскоку придумать сложно есть предположение кто это может быть никогда не видела флагмана в такой формы и размера отрицательно помотала головой венси а обскура еще несколько секунд пристально вглядывалась в размытую картинку прищурившись Тем не менее, и она спустя несколько мгновений отрицательно покачала головой. думая никто из нас ничего подобного раньше не видел. «Вызови сюда те вроде и других представителей магазина», быстро отдал приказ супервайзеру Хиро, не убирая взгляда с голографа. «Надеюсь, хоть он сможет хоть что-то нам рассказать. Также позови Гингнира вместе с остальными дварфами». Спустя минуту все уже были здесь. Некоторые дышали тяжело, а кто-то явно был вынужден неожиданно прервать водные процедуры, накинуть на себя первое попавшееся и примчаться на зов лидера. Естественно, это была оторва. Вам эта картинка о чем-то говорит? Все прибывшие пристально уставились на большой экран голографа, появившийся вместо одного иллюминатора. Сейчас подойдут любые подсказки. Тевроди и его команда спустя несколько мгновений отрицательно покачали головами, а вот гингнир и остальные дварфы нахмурились и немного помрачнели. Явно им что-то известно. Ничего не могу сказать насчет самого корабля. Один его вид у меня вызывает безудержное желание его исследовать вдоль и поперек. Быстро затороторил старейшина дворфов, не убирая взгляда с экрана. Но одно могу сказать наверняка. Металл, который использовался для постройки этого чуда техники крайне редок и очень дорогостоящий. Даже по меркам крупных организаций. Как минимум, вся обшивка корабля сделана из него. И если еще и внутри такой же расклад, страшно представить, кому мы могли перейти дорогу. «Светлана, сколько времени осталось нашим врагам, чтобы прибыть сюда?» Хиро оставался спокойным, даже после сказанного, как и подобает лидеру. Пока девушка сверялась с расчетами, он вновь повернулся к Генгниру. «Говори уже, не томи, что за материалы, почему он заставил тебя помрачнеть?» «Боюсь, вам может очень сильно не понравиться мой ответ». «Генгнир!» – повысил голос командир. «Металл, который использовался при постройке того корабля, метеоритное железо с высоким содержанием магической энергии, во всей галактике есть всего несколько мест, где можно его добыть, и даже если несколько веков заниматься его сборами, не хватит даже на половину этого флагмана», мрачно произнес старейшина, после потянул командира за рука в сторону и тихо продолжил, Когда они остались относительно наедине, подальше от ушей остальных, станция выполнена из такого же материала. И я вам не говорил этого только потому, что думал вы об этом и сами знаете. Когда вы попросили нас посмотреть на фото, я сразу осознал, что вам эта информация неизвестна, поэтому и помрачнел». Для того, чтобы собрать такое количество метеоритного железа на постройку такого размера флагмана, потребуется около тысячи лет полной монополии над местом ее добычи, что попросту невозможно. Таких мест всего два в галактике. Одно контролирует фракция владыки, второе находится под юрисдикцией виса, советы еще нескольких крупных лидеров. Следовательно... «Вариантов несколько, как я понимаю», – старейшина кивнул. «Либо кто-то владеет доступом к другим источникам его добычи, и, скорее всего, это место находится на изолированной и неподконтрольной другим организациям области, или же...» Вены командира вздулись на висках, и тому была простая причина. Ему крайне не хотелось озвучивать второй вариант догадки – Но все же пришлось это сделать, чтобы подтвердить свои подозрения. Кто-то обладает способностью, идентичной моей? Эти два варианта наиболее соответствуют действительности, тяжело выдохнул Гингнир, сомневаюсь что фракция владыки или союз организаций согласились бы на протяжении такого длительного времени передавать все свои запасы метеоритного железа кому-то извне. Лидер до прибытия наших непрошлых гостей осталось около 11 минут. После залпа по нам они ускорились, и озвученное время может сократиться на 3-4 минуты, если будут и дальше продолжать наращивать темп передвижения. Командир кивнул старейшине и вместе с ним отправился к девушке. Дальнейшее обсуждение вопроса, ради которого им пришлось отходить в сторону, сейчас было бессмысленным. Есть более важные вещи на повестке дня поэтому, исходя из оптимальных расчетов, я все же озвучу время в районе 7-8 минут. «Всем приготовиться!» Усилив свой голос при помощи динамиков, да еще и так, чтобы его слышала вся станция, заговорил Хиро. «В прошлый раз мы не стали отвечать на такую явную провокацию в наш адрес, но в этот раз все будет иначе». На станции вводится режим чрезвычайного положения. Мы переходим в активную боевую стадию. Всем ответственным за орудия механикам, пилотам, а также остальным отвечающим за внешнюю и внутреннюю оборону станции, собраться и приступить к выполнению своих прямых обязанностей. Мы примем бой и будем теми, кто первые начнут эту войну». Вот и прозвучали слова, которые многие хотели бы не услышать. Все надеялись, что обойдется без этого. Но раз лидер отдал такой указ, пора готовиться к затяжному противостоянию. «Кевродий!» – подозвал к себе главу магазина командир, тот сразу же материализовался рядом с ним. «Я могу рассчитывать на твою поддержку». «Вы еще спрашиваете?» – ухмыльнулся он, подмигивая Хиро. «Ради таких вот моментов наша компания и создавалась. Все ресурсы магазина, как материальные, так и персонал, полностью переходят под ваше распоряжение как я и говорил ранее. Вам достаточно всего лишь дать мне указания, и все будет исполнено в кратчайшие сроки. Оповести всех своих, чтобы они были готовы предоставить все необходимое по первому зову, также пусть это и негативно может сказаться на торговле, Предлагаю на некоторое время приостановить деятельность филиалов, разбросных по всей галактике. Оставить только те, которые напрямую с нами взаимодействуют по типу Земли, планеты монстров и нескольких особо ключевых точек. Вся эта ситуация мне крайне не нравится, и если нас решили атаковать в открытую, зная, кому принадлежит станция, наши враги могут пойти на отчаянные шаги и атаковать по всем фронтам. «Лучше перестраховаться, чем потом получать отчеты о гибели работников магазина и захвате филиалов. Будет исполнено в кратчайшие сроки». Видя, насколько серьезен лидер, улыбка с лица Тевродия также пропала. Прихватив с собой остальных руководителей, он быстро покинул руку управления, оставив лишь одного представителя, девушку, с которой командир уже неоднократно встречался. Она останется, чтобы быстро передавать все ваши указания, а нам придется вернуться и начать тотальную подготовку. Прикрыть все филиалы во всей галактике будет непросто, но мы постараемся сделать это в кратчайшие сроки. Мы действительно собираемся вступить в сражение против трех флагманов и десятка кораблей поменьше? К аккуратно подошла огня и шепотом начала интересоваться о его настоящих планах. «Не сомневаюсь, что станция может дать достойный отпор почти любому врагу, а в случае чего у нас будет возможность экстренного побега. У меня нет опыта в ведении космических боев, но одно мне не дает покоя». «И что же?» – заинтересовал с ее словами Хиро. «Раз они могли атаковать нас намного раньше, то почему решились только сейчас? В их намерениях явно нет смысла сомневаться». Тот предупредительный выстрел, как его назвали, еще можно было бы так назвать, но последующая атака – это уже прямое объявление сражения Как и раньше, на связь ни один из кораблей не выходит, но почему они так долго тянулись с нападением и только сейчас активизировались? «Говори уже, к чему ты клонишь, не таи!» Во время моей службы там на земле, еще до начала всех тех событий, подобную тактику использовали для сдерживания противника на одном месте определенное время. Вновь открываются ранее неизвестные подробности о Пигалице, но сейчас нет смысла заострять на этом внимание. Навязать бой, задержать, пока не прибудут основные силы, после чего в тотальном преимуществе уничтожить ослабленного врага с минимальными потерями – «Не знаю, применима ли эта стратегия в космосе, но, судя по развивающимся событиям, очень похоже». «Хм», – нахмурился командир, – «в словах девушки есть смысл, но для хера напрочь отсутствует логика в таком маневре. Помимо численного преимущества и обладания неизвестным флагманом, не уступающим в защите и, скорее всего, в вооружении самой станции», Зачем активизировать такое количество боевой техники ради уничтожения станции? Передвижение флагманов не может остаться незамеченным в галактике. Наверняка многие крупные лидеры организации уже получили всевозможные отчеты о таком большом скоплении флота, особенно Совет. Проигнорировать такое событие они не смогут и активизируют свои ресурсы – Наверняка сейчас Оруэлс уже связался с несколькими лидерами и попросил предоставить флагманы другие корабли, чтобы разведать обстановку и разобраться в ситуации. Конечно, только если он не связан с нападавшими. Враги тоже должны это понимать, а еще большее увеличение флота явно не на руку, слишком высок риск встретить сопротивление и вступить в бой с новыми противниками, пришедшими на помощь. Все это имело бы смысл, если преследуемая ими цель стоит таких рисков. В противном случае прибытие такого большого флота на территориях, принадлежащем другим игрокам, вызовет волнение и может спровоцировать новую войну конфликта, способную развязать крупную войну. В нашей текущей ситуации такое выгодно будет лишь нашим врагам из соседней галактики. На этих словах командир резко замолчал, и давно терзающее его чувство наконец вырвалось наружу. Оставив ничего не понимающую Агнию в одиночестве, он на всех парах устремился к Светлане, вновь запросив показать сделанные снимки, и стукнул себя по лбу. Как он мог раньше этого не заметить? «Это диверсия!» — взревел он, оповещая всех на станции. наши враги «Тёмные!» «Тед, у меня к тебе просьба». Найдя глазами главу Аркакиса, он быстро переместился к нему. понимая что она может показаться немного странной, но я уверен, что ты можешь с этим справиться в отсутствии судьи. Отправляйся обратно на собрание совета и доложи им следующее. Вернулись Тёмные со своим флотом, и прямо сейчас они атакуют наш корабль рядом с территорией совета и других лидеров». Судя по всему, это часть плана наших врагов из соседней галактики. Требуется помощь в подавлении, уничтожении и захвате пледных. Если нам удастся это сделать, мы можем получить большое количество информации. «Легко. В отличие от судьи, способного перемещать большие группировки почти на любые расстояния, я такой способностью не обладаю, но вот себя переместить туда, где ранее уже бывал, вполне могу». «Вопрос в том, как они отреагируют на такие новости после того, как мы покинули собрание в спешке. Конечно, там остался судья, члены его фракции, ревизоров и его жена. Но действительно ли стоит вовлекать их во все это?» «Стоит». У командира появилась прекрасная возможность получить некоторые ответы на ранее терзавшие его вопросы – Нам необходимо связать их боем до прибытия поддержки от остальных лидеров. Если моя теория верна, то тот куб, из которого ранее по нам провели атаку, прибыл из другой галактики. Вполне возможно, что где-то рядом может находиться портал или его остаточный след. Такая информация явно заинтересует Оруэлса и остальных». «Почему вы думаете, что тот куб прибыл из соседней галактики?» – прищурился Тед. «Он создан из того же материала, что и станция, метеоритное магическое железо». Глаза главы Аркакиса немного округлились. «Для постройки такого флагмана потребуется больше, чем имеющиеся у нас области с его выработкой могут предоставить за тысячу лет, и это только если судить по внешней оболочке». В этой галактике я единственный, кто обладает подобным навыком, о чём мне изначально сообщила система. Поэтому меня и терзали смутные сомнения на этот счёт, и я уже было подумал, что нас решила атаковать какая-то третья сторона, прибывшая из изолированной ранее области. Теперь же всё встало на свои места. Нас атаковали захватчики, и, судя по всему, мне понятен их мотив». И интересно, какие же цели они преследуют? Одно из двух собираются захватить меня в плен, чтобы использовать в своих интересах в предстоящем вторжении, или уничтожить того, кто может представлять для них серьезную угрозу. Если владелец того куба обладает такой же способностью, как и я, то он прекрасно знает о возможностях безграничного роста станции, Это может стать для наших врагов серьезной проблемой в будущем, и не решили избавиться от нас сейчас, пока мы не набрали больше сил. Для этого и провели эту диверсию, и даже отправили по нашу душу того, кто может мне противостоять в этом вопросе. Проблема лишь в том, что их развитие может, а вероятнее всего, превосходит наше. «Открываем огонь по первому флагману из 20 орудий!» — раздался голос Светланы, оповещающей о начале атаки. «Начинай обратный отсчет! Пять! Четыре! Три!» Станцию немного тряхнуло, что свидетельствовало о начале ответной атаки. «Если все действительно так, то у нас серьезные неприятности», — нахмурился Тед. Но разве они сами не рискуют, отправляя по нашей душе свою козырную карту? Шанс потерять ее в Аврариской галактике довольно высок. «Уверен, у того куба, как и у нашей станции, есть функция мгновенного переноса по маяку», скривился командир, осознавая, что они сейчас в похожей ситуации. «Когда запахнет жареным, они наверняка воспользуются этим». Тогда мне совсем непонятно, для чего они атакуют нас сейчас, зная о такой возможности и с нашей стороны. Хотят проверить, если она у нас и не была ли использована ранее, или же, помрачнел еще больше командир, вынуждают использовать нас ее сейчас, чтобы не было возможности сделать это позже они собираются провернуть нечто неприятное для нас и очень не хотят чтобы у тебя была возможность вмешаться и помешать им сразу же все осознал тэд отправляюсь немедленно скоро вернусь миг и глава аркакиса исчез во вспышке телепорта